Глава 5. Титан. Внимание! Вы получили дополнительное задание «Божественная кара» Д. Описание. Уничтожьте предателей среди игроков. Награда вариативна. Я задумчиво свернул окно. Еще одно доказательство, что за нами подглядывают, как минимум в крепости. Разговор с Дивой касался не только богов, но и тех, кто им служил, причем не только семерки Как выяснилось, Сауд является агентом Изура В свое время я в подобной ситуации пощадил Армета, но между ними двумя была огромная разница Урон Член моей группы еще не успел ничего сделать, а Араб с высокой долей вероятности причастен к смертям сотен элитных игроков включая покушение на лидеров, включая меня самого. Убивать своих всегда плохой тон, но Маркус мертв, и он тоже был одним из круга. Такое нельзя простить, даже если предатель не действовал лично, а лишь поделился нужной информацией. Ублюдок. И не только он сам, впрочем. Пусть боги и признали действия великого Сета, я помнил, почти никто из его сторонников во время тех нападений не погиб. И когда я сражался с песчаным драконом, Сет вполне реально пытался от меня избавиться. Именно он укрыл десятки агентов Изура, внеся их в списки своих последователей. Оправданная жертва? Изур все еще жив, а вот Шива мертв. Как мертвы и сотни достойных людей. И тем не менее, я его понимал. Злился, но понимал. Этот ублюдок просто максимально использовал ситуацию к своей выгоде. Немаловажен и другой вопрос, знал ли об истинной ситуации Зулу, о договоре с внешним богом почти наверняка, именно через верховного жреца действовал Сет, Но ну, а то покушение в ресторане, Сауд и Зулу выжили, но сколько полегло случайных посетителей, что насчет самолета, в котором я летел, вся делегация мертва, многие из лидеров в тот раз выжили лишь чудом, или скорее благодаря тому, что не раскрывали все карты». Выжила бы Лиза, заранее сообща о том, что у нее есть телепортация. Вряд ли тогда для ее ликвидации попытались бы использовать грузовик. Сильно сомневаюсь, что африканец понимал, что предательство лишь уловка. Как минимум не сразу. И пусть по воле судьбы Зулу оказался в роли разведчика, а не предателя, можно ли сказать, что он чем-то лучше своего друга? Риторический вопрос. Амнистия не вернет доверия. И ведь это касается всех остальных. Верность, дружба, любовь – значит ли это что-то перед прямым приказом покровителя? Сейчас Зулу присматривал за Саудом и планировал решить проблему, когда настанет подходящий момент. Изначально им должна была стать гибель Изура и ослабление поводка на его рабах. Сейчас же, Шива мертв, изображать союз больше нет необходимости. Так почему ничего так и не сделано? Понятия не имею, озвучил я выводы самому себе. «Дива уже давно ушла». В любом случае, такие вопросы не решаются удаленно, а время пока терпит. Даже если у Сауда приказ нанести удар изнутри, вряд ли он сделает это в ближайшее время. И тем не менее ждать риск. Пусть ядерное оружие у его фракции в теории существует, есть немало других вариантов. Вроде тех же ядов, в которых принц, между прочим, неплохо разбирается. Да и простой взрывчаткой можно натворить немало. Уровень 25, шесть из 500. Маловато. Держать резерв по опыту весьма полезная привычка, но сейчас мне хватит лишь на бэкап. Паранойя давно уже стала моей частью. Крепость была одной из самых безопасных точек в городе, но не будь у меня страховки, вряд ли бы я чувствовал себя спокойно, несмотря на практически пустую шкалу опыта, или скорее недостаточно полную. «Переход на осколок, один из одного, откат 30 дней». Хотя до отката портала еще далеко, свойство пещер гоблинов давно восстановилось, и, возможно, стоило использовать именно его, а не тратить очки опыта на прыжок к алтарю. В отличие от свободных навыков, переход привязан к карте и позволяет пользоваться резервами сердца, несмотря на все мои усилия, все еще достаточно обширными. Впрочем, тогда счет шел на секунды, и я использовал наиболее надежный вариант. Не факт, что получится покинуть миссию этим способом, точно покажет только проверка, которую я не могу себе позволить. Ладно, что сделано, то сделано. Если владыка позволит напомнить про мою дочь... Хватит уже, Уль, слегка поморщился я. Мы сейчас в крепости, где находится почти тысяча взрослых мужчин. «Если ты приведешь мне дочь, что они скажут?» «Лидер должен разделять тяготы со своими воинами». «Вам нужен наследник, владыка!» Не самая плохая мысль, когда каждый день ходишь на грани смерти, идея оставить после себя какое-то продолжение посещает регулярно. И аргумент «я не собираюсь умирать» звучит смешно. «Мало кто планирует такие вещи с утра». «Имущество унаследует семья, что касается титула, то кому именно он достанется, тоже давно решено. Оставшихся на осколке сил должно быть достаточно, чтобы обеспечить победу одному из наших кандидатов». «Ну а как же мы?» «Будучи членом моего культа, Уль знал, что я могу убить его в любой момент, и что моя смерть может повлечь его собственную, тоже понимал. Вот только не похоже, что он спрашивает об этом». «Если говорить о гоблинах, то вы уже стали гражданами нашего государства. Не беспокойся, ты сохранишь свое положение, даже если между нами не будет связи. Как там мой брат, кстати, еще не обзавелся гаремом?» «Гаремом?» «Ну, несколькими наложницами из гоблинж». «У старейшины Николая очень ревнивая старшая жена. Все свое время он посвящает охоте». «И рыбалке, ага». Титул брата прозвучал странно, но логично. У гоблинов были дети, охотники, вожди, старейшины и владыка. Последний в одном экземпляре. Вопрос в том, кем будут мои родственники. Риторический, раз уж ответ на него уже известен. Тогда про остальных и спрашивать не буду. Разве что племянник, когда подрастет. Вот только союз нужно закрепить сейчас, а не когда-нибудь потом. Заключить договор о намерениях. Сирич, помолвку. На разговор о семье натолкнуло полученное письмо, но, судя по нему, у них все в порядке. Ладно, хорошего понемножку, перейдем к делу. Мне нужен опыт. Сколько, владыка? Охотники день и ночь ищут добычу, но в окрестностях поселения остается только мелочь. Боюсь, на этот раз мы не сможем дать много. Первый звоночек. Нельзя постоянно тянуть налоги. Пусть уровень жизни моих вассалов заметно вырос, но забирая что-то, нужно отдавать не меньше. Иначе, рано или поздно, они вновь озаботятся заменой владыки. И я сам отказываюсь от наиболее надежного союза, того, который скрепляется общим потомством. Уль ведь неспроста с таким упорством пытается подложить под меня свою дочь, которая, к слову, тоже не будет ждать вечно. Так в чем же моя проблема? «Это скорее наложница, чем жена. По крайней мере, штампа в паспорте не будет. От меня не потребуется самолично воспитывать маленьких гоблинов и платить алименты. Да и видел я ее, отвращение точно не вызывает». «Мне нужны трупы крыс», — вздохнул я. «Много, любого размера, даже мелкие. Несколько сотен, а лучше тысяч». «Будет исполнено. Однако, если мы убьем детенышей, то что будем есть в будущем?» Второй звоночек. Очевидно, что мой отказ старейшине не понравился. Если история с опытом звучала убедительно, то вот это уже нет. Плохо. В подземелье миллионы крыс. Считай это разовой акцией. Кроме того, сгодятся и просто любые кости. Слушаюсь. Пошли, я проведу тебе экскурсию по крепости. И знаешь что, сегодня ночью приготовь свою дочь. Я хочу познакомиться. «Да, владыка», — поклонился Уль, скрывая довольную улыбку. О причинах, по которым я передумал, или тяготах, которые собирался делить с остальными, старый гоблин спрашивать благоразумно не стал. «Мертвая крыса, ранг F, уровень один. Конечно, перед тем, как убивать сотни крыс, нужно было проверить, сработает ли мой план в принципе. В конце концов, обитатели подземелья использовали ци, а не ману. Но, как показала практика, для поднятия такого рода тварей вполне хватало даже мелкого кристалла, вроде тех, что создавало алмаз. В данном процессе камень служил лишь катализатором. «Осторожнее!» Минус заключался в том, что клетки, предназначенные для содержания гоблинов, не способны были удержать кого-то настолько мелкого. Крыса проскочила сквозь прутья и попыталась напасть, но я с легкостью насадил нежить на копье. Твою же! Веса крысы не хватило, чтобы насадить ее глубоко, и она едва не соскользнула. Раскол! «Внимание! Вы получили один ОС 57 из 500!» Маны я влил самую каплю, но нежить все равно разорвало на десятки кусков, окропив все вокруг кровью и кусками внутренностей. Меня прикрыло кинетическое поле, а вот остальным наблюдателям повезло меньше». Впрочем, помощники из числа гоблинов отреагировали на редкость спокойно, а вот одного из солдат даже вырвало. «Слишком шустрая. В следующий раз отрубим им лапы», — озвучил я решение проблемы. «Ты...» Проследи, чтобы здесь все убрали, и этих двух тоже привлеките к работам. Сильно подозреваю, что если не назначить ответственного, то оттирать кровь все поленятся. В иных обстоятельствах я и сам бы не побрезговал убрать последствия ошибки, но сейчас это было явно не по статусу. «Опыт вообще изначально должен был достаться не мне, но контролирующие тварь-солдаты проворонили момент пробуждения. Хорошо, что я вовремя успел активировать маскировку, и тварь инстинктивно решила, что я тут самый слабый». «Да, владыка», — поклонился старший из гоблинов. «Тоже своего рода тест на взаимодействие. Совместный труд сближает. По крайней мере, если ни одна из сторон не попытается переложить его на других». В условиях подземелья они уже должны были научиться решать такого рода проблемы, так что вины за учиненный бардак я не чувствовал и собирался вскоре проделать то же самое, но уже в больших масштабах. Статус. Даже трудно сказать, когда меня стали волновать подобные вещи. Когда-то давно мы заваливали ворота этой крепости, и я работал наравне с остальными игроками. Таскал камни, землю, показывая, что готов сделать все для общего выживания. Сегодня сотни людей копали яму посреди двора, а я просто наблюдал. Масштабы изменились. Как там? Генерал, бегущий в мирное время, вызывает улыбку, а в военное – панику. «Возьми я в руки лопату, меня просто не поймут». «Хватит! Наполняйте!» Слой костей, трупы крыс, снова кости, немного взрывчатки на крайний случай и кристаллы, кристаллы, кристаллы. «Кэр, я не могу на это смотреть!» «Не смотри!» План был достаточно прост. Нечто подобное провернула сама нежить во время одной из битв. Куча материала плюс высокий магический фон. Вопрос лишь в том, что получится. «Рыцарь? Костяной ужас?» Титан, которого мне лично видеть пока не приходилось, дракон или просто куча мертвых крыс? Мы были готовы к любому из вариантов. Стоп! Яму заполнили не полностью, теперь сверху расположили сети, которые должны были помешать чудовищу вырваться наружу. Возиться с тысячами крыс у меня нет времени, завтра нужно выступать, так что я решил сорвать банк за одну попытку. Все на позиции! Теперь оставалось только ждать. И ждать пришлось достаточно долго – часы, пока мана вокруг не собралась в вихрь, втягивающийся внутрь ямы, и его сила начала меня слегка напрягать. Если в итоге тут родится костяной дракон, то у нас могут возникнуть неприятности. «Всем участникам надеть средства защиты, остальным укрыться в убежищах!» Численность гарнизона для такой операции была явно излишней, так что на стенах оставались всего три сотни охотников. Впрочем, настоящим охотником тут был только я сам, остальные так, на подстраховке. Яма подернулась дымкой, скрывая бурлящую массу, а затем вихрь исчез. Титан плоти, 54%, ранг Д, уровень 10. Не стрелять! Напомнил я зрителям, «Неожиданный результат, даже в легендах гоблинов я таких тварей не припомню. Причем сразу десятый уровень. У нежити своего рода двойная линейка, скелеты и умертвия, костяные рыцари и рыцари смерти — это существо, судя по рангу, можно было считать аналогом костяного ужаса. По сути, химера, пусть и Тело, две руки, две ноги, голова, словно не слишком удачная боевая форма. Шкуры пошли на слой внешней брони, кости на каркас, шипы и морду, с белой маской, прикрывающей морду. Идентификация. Я бросил взгляд на результаты. Довольно высокие параметры, типовой для нежити список способностей. Есть даже парочка уникальных, но ничего действительно опасного. К слову, судя по семерке в интеллекте, эта штука разумна. Впрочем, какая бы тварь тут ни зародилась, ее судьба предопределена. Мир жесток и несправедлив. В том числе и к «Внимание! Условия вызова определены. Желаете бросить вызов на поединок безымянному титану плоти? Да, нет». Уже почти рефлекс, если противник силен и разумен, то убить его в поединке гораздо выгоднее Конечно, в большинстве случаев следовал отказ и... Внимание! Безымянный титан плоти принимает ваш вызов Тип поединка смертельный Условия прекращения гибель одного из участников Диаметр круга 10 метров М Да, неожиданно «Бой начнется через десять, девять, восемь». И умно. Если против всех нас у Титана нет и тени шанса, то меня он при большой удаче может и прихлопнуть. Конечно, его и тогда никто отсюда не выпустит, но немного времени наглядеться он выиграл. При этом правила из нас двоих вынужден буду соблюдать лишь я. По крайней мере, до тех пор, пока хочу получить главный приз. Я закинул в рот пару капсул. Чувствую, мана мне потребуется. Круг стремительно расширялся, но на вершине бывшей магической башни я находился один и размер подобрал так, чтобы он почти не задевал внутренние помещения. «Титан принял поединок», — озвучил я новые вводные, — «не вмешиваться без приказа». «Ни при каких обстоятельствах», — уточнил кто-то. Голос я не опознал, да и сейчас было не до мелочей. Сейчас я напряженно наблюдал за попытками твари выбраться из ловушки. Хотя я и сократил время до десяти секунд, но если Титан успеет выбраться, ситуация резко усложнится. К счастью, сети с привязанными грузами со своей задачей пока справлялись. Раздражает. «Не вмешиваться, пока я справляюсь сам», — все же ответил я. «Так понятнее?» «Бой начнется через три». две одну поединок начинается я не тратя ни секунды и не особенно целясь начал выпускать стрелы раз два три четыре пять десять хватит пожалуй иначе потом не найдешь по коже пробежался холодок крик получился скорее жалобным чем угрожающим но затягивать не стоит «Стрелы из такой махины могут сосать жизнь очень долго, так что лучше проконтролировать, чтобы он не выбрался из ямы». «Справлюсь». Блинк. Точность прыжка порой оставляла желать лучшего, так что я оказался довольно далеко от края ямы. Прыжок, шаг, удар копьем, раскол. Удар пришелся куда-то в верхнюю часть груди, оставив кратер, но я имел дело с нежитью. Для того, чтобы прикончить тварь, нужно добраться до скрытого в глубине сердца или просто всадить в него побольше системного оружия. Ты умрешь, умрешь, умрешь! Да твою же! До сердца я явно не достал. Волна ужаса, е Вблизи крик оказался куда опаснее, и я замер, потеряв мгновение. А вместе с ним едва не потерял жизнь. Причем вполне возможно, что сразу обе жизни. Блинк! Рука твари высвободилась из сетей и метнулась ко мне, пытаясь схватить и затащить к себе в яму. Вряд ли в такой ситуации бэкап бы меня спас. Я становлюсь излишне самоуверенным или жадным. Погибнуть таким образом было бы очень-очень глупо. Твою же я взмахнул копьем, сбивая заряд, и на землю упала стрела, одна из тех, что я выпустил совсем недавно. Очевидно, рожденная из плоти крысы и костей и нежить оказалась достаточно сообразительной, чтобы опознать угрозу. Блин! Я вернулся на вершину башни. Чудовище внизу все так же ворочалось и, похоже, такими темпами скоро выберется из ямы. Допускать этого никак нельзя. Но что я мог сделать? Я вновь достал лук. -а -а -а! На этот раз я был готов к крику, и хоть рука и дрогнула, но стрела все равно попала в цель. Одиннадцать, пятнадцать, двадцать, все, колчан опустел. У меня было второй, но теперь тварь не просто вырывала стрелы, а еще и ломала их. Ну же, сколько можно? Уничтожено уже около трети от общего числа, и вряд ли Титан пойдет до того, как избавиться от остальных. Похоже, нужно еще немного ему помочь. Для начала сеанс гадания. Активировать мгновенную смерть? Да, нет. Ну что скажешь, Кассандра? Ты умрешь, умрешь, умрешь! Я сделал шаг назад, и шепот утих. Как и ожидалось, повторяться не стоит. Смертельно раненый зверь вдвойне опаснее. Ну а что, если так? Кассандра, точно безопасно? Молчание – знак согласия. «Блинк, полет! Внимание! Вам запрещено покидать круг до завершения поединка!» Я оказался почти вплотную к верхней границе и чуть снизился. Вылетать за границей цилиндра нельзя, иначе забрался бы повыше. Все чертова жадность. Скорректировав свое положение в пространстве, я достал из карты черный меч «Д» — артефакт, доставшийся мне от нейрона. Штука крайне массивная, так что даже в боевой форме я предпочитал использовать что-то попроще. Но сейчас это было лишь кстати. «Сдохни!» Я крутанулся в воздухе и, напрягая все мышцы, метнул меч вниз. Гравитация сделала все остальное. Спустя пару секунд клинок вошел прямо в открытый в новом крике рот. По рукоятку. Но если он и это переживет, то у меня осталось немало других подарков. «Внимание! Поединок окончен! Вы победили!» «Сохраняем спокойствие!» Разнеслось по двору «Всем оставаться на своих местах!» Наблюдатели на стенах радостно кричали, но я не вслушивался. Мана оставалось не так уж много, так что я отключил полет, переходя в свободное падение. Довольно опасный трюк, но он позволял экономить не только ману, но и время. Приземление вышло жестким, хотя, наверное, зрелищным. «Внимание! Вы получили 360 ОС! 417 из 500» С учетом затраченных усилий так себе конверсия, но запасы кристаллов не резиновые, а ждать, пока крысы оживут естественным путем, пришлось бы неделями. И к тому же ничего, кроме пустышек с низкоуровневых монстров, не падает. Идентификация... Отложенная трансформация. Ранг Д. Уровень 1 из 5. Свойства. После гибели позволяет телу подняться в виде разумной нежити. Требует постоянной подпитки маны. Насыщение 52 из 500. Несмотря на высокий ранг, особого энтузиазма новая карта не вызывала. По сути, это не столько воскрешение, сколько отложенное возмездие. Скажем, если я воскресну у алтаря, то мое тело поднимется в виде какого-нибудь рыцаря смерти и попытается отомстить моему убийце. Вот только какие у него шансы там, где я сам со всеми моими навыками потерплю поражение, и что делать с разумом, если тело уцелеет? Можно ли назвать упокоение своего старого тела самоубийством, или где гарантия, что душа изначально не окажется привязана к уже мертвому телу? Сложно. Сумбурные мысли, вызванные отходником от боя и потоком прошедшей через меня энергии, прервал сигнал общей тревоги. «Похоже, нам сегодня везет». «Воздушная тревога! Внимание! Воздушная тревога! Замечен костяной дракон! Расчетом ПВО занять боевые посты и приготовиться к отражению нападения. Остальным — укрыться в подвалах крепости!» Я натянул обратно респиратор и бегом поднялся на стену. «Сейчас можно». Угрозу засекли через разосланные в разные стороны дроны сильно заранее. «Конечно, ни о каком случайном совпадении тут нет и речи. Именно наши действия привлекли внимание и спровоцировали могущественную нежить. Один из просчитываемых рисков. В окрестностях крепости были развернуты точки ПВО, так что сейчас нам представится неплохой шанс лишить врагов одного из последних представителей тяжелой авиации». «Он уходит!» — раздалось в наушнике. «Куда-то во внешние круги!» Я поморщился, все же эта добыча с крючка сорвалась и сможет еще немало попортить нам крови в будущем. И не только нам, нужно предупредить группу Брахмана.